Далее Трускиновская Дело было в тараканах Часть вторая, окончание Когда наш насредин дровольяка очухался, мы сидели мрачные, как надгробные чучела То, что ставят на кладбищах, именно чучела из серого или черного пластика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 А что мне еще оставалось? Хорошо, что цвет удалось подобрать тон в тон. «А рожа?» — спросил Гробус. Насредин понял сразу. Инъекции? Обычные инъекции, про них все женщины знают. Как выглядит ваша вещь? Какие у нее габариты, сколько весит? Вот, сказал я. И нагрудный экран моего скафандра показал тот аппарат в цвете и трех проекциях. Курсант Перфильев! Я вас в начальную школу верну!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 «На середину был нужен такой катер, чтобы вместе с нами и с аппаратом вовремя вернуться на маяк, а не торчать целый месяц на Немессе-два». И он этот шестиместный катер раздобыл. «Когда будете на поищите там салон на средине дыровальяка. Он, возможно, еще жив, хотя уже совсем старенький. На живут долго».